Лепих, видя, что мы готовимся к борьбе с французами, предложил машину и дарование свои для неспровержения их, французов. Легко понять, как Александр I, мысли которого в это время занимала предстоящая война с Францией, загорелся желанием получить в свои руки средства, дающие возможность быстро расправиться с врагом. Еще бы! Ведь механик обещал построить в течение трех месяцев 50 воздушных управляемых кораблей, причем каждый из них мог поднять команды из 50 человек и множество взрывчатых снарядов. 14 мая 1812 года прапорщик Иордан привез Лепиха в Москву. Тайное место пребывания механика было избрано подмосковное село Воронцово. В июне Ростовщин доносил царю, что в Воронцово приехало семь работников Леппиха, слесари и кузнецы. Это доставило большую радость изобретателю, так как я не хотел из опасения разглашения тайны нанимать в Москве еще двух кузнецов и четырех слесарей. То я отправил прапорщика Иордана в петербург чтобы он там нанял мастеровых Лепиху нужно 5000 аршин 3600 метров тафты особого тканья так под москвой поселился человек который занялся строительством адской машины предназначенной для уничтожения французской армии Ростовчин регулярно отписывал царю о состоянии дел по реализации проекта. Трудно было ожидать от вельможи познаний в области механики, но все-таки он оказался более знающим, чем Лепих, когда усомнился в достоинствах адской машины. Шмидт уверял, что он уже тайно поднимался на маленьком шаре с полной удачей, что и служит ему ручательством, что и попытка с большим шаром непременно будет успешна. Но когда он мне объяснил теорию этого удивительного шара, то я ему возразил, что тяжесть, весел крылью, с помощью которых Леппи хотел перемещать в воздухе свой шар, переломит пружины. И я не ошибся. Опыты, которые он делал два раза на маленьких шарах, Ему не удались. Рессоры, то есть пружины, ломались при первых ударах весел. Он сваливал вину на дурное качество железа. Я доставил ему лучшее, английское, которое ломалось точно так же. Наконец он потребовал железа, из которого делают математические инструменты. Скуплены были все такие инструменты, какие только можно было найти. И опыт был... Точно так же неудачно. Кроме Тафты, Лепих потребовал 3200 килограммов серной кислоты и 3000 килограммов железа, которое частью предназначалось для выработки водорода в соединении с серной кислотой, а частью для изготовления весел-крыльев. Помимо этого, изобретателю была отпущена очень... потому времени крупная сумма Восемь тысяч рублей на всякие расходы. Дабы развеять свои сомнения, Растопчин решил тайком нагрянуть в Воронцова. Для меня будет праздником знакомство с человеком, сообщает он в очередном донесении царю, «чье изобретение сделает бесполезным военное ремесло, избавит человеческий род от дьявольского разрушителя, то есть от Наполеона а вас сделает вершителем судеб царей и благодетелем человечества. Какие впечатления вынес генерал-губернатор после осмотра подмосковной резиденции немецкого механика? Самое благоприятные о чем и докладывал. Большая машина будет окончена к 15 августа. Через 10 дней он произведет небольшой опыт с крыльями. Так как ограда около места сборки отдельных частей будет готова к тому же времени, то я отправлю туда двух офицеров и 50 солдат.